ПЯТЫЙ УЗЕЛОК Питер отправился на рыбалку ещё до рассвета. Она наблюдала, как он садится на лошадь и едет прочь со двора. Ей так хотелось выбежать ему навстречу, так отчаянно хотелось к нему прикоснуться, поцеловать, высказать ему всё, что она о нём думает, но она сдержала себя и осталась на месте, ничем не выдав своего присутствия. Ей нужно было увидеть Маэву Альдеста своими глазами. Она ждала, наблюдала за домом, не появятся ли признаки жизни. Потом осторожно подобралась к крыльцу. Бесшумно поставила на верхнюю ступеньку стеклянную банку и вернулась в укрытие за деревьями. Сентябрьский ветер носился над лугом, разнося ароматы коровьего навоза. «Очень к месту», — подумала она. Затем дверь открылась. Она по жабье присела на корточки в высокой траве под навесом густых ветвей. Она верила в свои заклинания, и всё-таки лучше поостеречься, на всякий случай. Она видела, как его беременная жена чуть не споткнулась о банку и нахмурилась, глядя на свою неожиданную находку. Она смотрела на эту женщину и ощущала жгучую зависть. Огненно-рыжие кудри, высокие скулы, полные губы, широко расставленные глаза, чересчур широко. — подумала она, ёрзая на пятках. Да и рост слишком высокий. Женщина обвела взглядом лук, явно недоумевая и пытаясь понять, кто мог принести эту банку и оставить её на крыльце. «Здесь никого нет. Давай, возьми её в руки». Женщина медленно наклонилась. С таким большим животом ей пришлось скособочиться, чтобы дотянуться до банки и подхватить её одной рукой. Она подняла банку к свету и поднесла ближе к лицу. Другой рукой она прикрывала живот, как бы защищая еще нерожденное дитя. Внутри банки, прилипшая к стеклу, лежала огромная пиявка, раздувшаяся от крови. «Почти такая же толстая, как ты сама», — подумала она. И прошептала ветру молитву, чтобы завершить и закрепить заклинание. В тот же миг жена Питера согнулась пополам и уронила банку. Звон разбившегося стекла разнесся пронзительным эхом над лугом. Женщина пошатнулась и рухнула на колени, прямо на острые осколки. «Уже не такая красавица», — подумала она.